масса кларк замечает кулак прежде чем тот бьет ее в глаз она отшатывается назад к переборке чувствуя спиной какую то выступающую заклепку или вентиль мир тонет во взрывах прозрения он сорвался отрешенно думает она я победила колени подгибаются Лени соскальзывает по стене с глухим стуком оседает на палубу. Не издает ни звука и считает это предметом какой-то странной гордости. Интересно, что я сделала? Почему он сошел с катушек? Она не может вспомнить. Кула как-то, накажется, выбил последние несколько минут из головы. Только это не важно. Просто старый, привычный танец. Но в этот раз кто-то решил встать на ее сторону. Слышатся крики, звуки потасовки, тошнотворно неприятный стук плоти о кость, а то и о металл. И в какой то веке ничего из этого не принадлежит ей. «Ах ты, членосос! Да я тебе сейчас яйца оторву!» Голос Брандера. За нее вступился Брандер. Он всегда был галантным. Кларк улыбается, чувствуя во рту привкус соли. Естественно, он так и не простил актану на ту стычку из-за рота. Зрение постепенно проясняется, по крайней мере, один глаз начинает видеть. Она видит перед собой ногу, другую сбоку. Лени поднимает голову, ноги встречаются в промежности Карако. Актен и Брандер тоже находятся в ее каюте. Поразительно, как они вообще все сюда поместились. Карл с окровавленным ртом в тяжелом положении. Брандер держит его за горло, но Актон сжимает его запястье и прямо на глазах Кларк второй рукой наносит удар ему в челюсть. «Остановитесь!» — бормочет она. Каррака дважды быстро бьет Карла в висок, голова того резко уходит влево, он рычит, но руку Брандера не отпускает. «Я сказала, остановитесь!» На этот раз ее слышат. Борьба затихает, останавливается, кулаки все еще подняты, захваты не разжаты, но все в каюте смотрят на Лени. Даже Актон. Кларк ищет взглядом его глаза, пытается увидеть, что там, за ними. «Ничего нет, только сам Карл». «А ведь тварь там была. Я уверена, рассчитывала, что из-за нее он влезет в проигрышную схватку, а она свалит». Кларк, опираясь на переборку, медленно встает на ноги. Карако отходит в сторону, помогает ей. «Я польщена таким вниманием, друзья», — говорит Лени. «Я хочу поблагодарить вас за то, что вы прекратили драку». Но думаю, теперь мы сами во всем разберемся. Джуди кладет ей руку на плечо, защищает Тебе не нужно разбираться с этим дерьмом. Она не сводит с на глаз, источающих злобу даже сквозь линзы. Никому из нас не нужно. Уголок рта Карла изгибается в еле заметной окровавленной усмешке. Карл переносит прикосновение напарницы, даже не поморщившись. «Я знаю, и спасибо, что вступились. Но сейчас, пожалуйста, оставьте нас одних». Брандер не ослабляет хватку на горле Карла. «Не думаю, что это такая уж хорошая мысль». «Убери от него свои грёбаные руки и оставь нас одних!» Они отступают. Кларк зло смотрит им вслед, задраивает люк, чтобы никто не вошел, и поворачивается к Актону, ворча чертовые любопытные соседи его тело оседает от столь неожиданной уединенности вся злость и бровада испаряются под взглядом лени не хочешь сказать мне с чего ты повел себя как последний урод карл падает на койку смотрит в палубу избегая ее взгляда ты не понимаешь когда тебя пытаются развести кларк садится рядом с ним «Да, когда получаешь удар в лицо, это верный признак». «Я пытаюсь помочь тебе, я пытаюсь помочь вам всем». Он поворачивается, обнимает Кларк, тело его дрожит, щека прижата к щеке, лицо устремлено в переборку за ее плечом. «Боже, Лени, мне так жаль». Ты последний человек во всем этом поганом мире, кому я бы хотел причинить вред. Она гладит его, ничего не говоря. Знает, Карл не врет, они никогда не врут. Она до сих пор не может собраться с силами и обвинить хоть кого-то из них. Он думает, что сейчас совсем одинок, думает, что это только его поступок. Проносится невероятная мысль. А может, так и есть? «Я больше не могу так», — говорит Карл, — «оставаться внутри». «Будет лучше. Поначалу всегда трудно». «Боже, Лен, да ты понятия не имеешь. Ты все еще принимаешь меня за какого-то наркомана». «Карл...» «Думаешь, я не знаю, что такое зависимость? Не могу увидеть разницу?» Она не отвечает. Он выдавливает из себя еле слышный грустный смешок. «Я все теряю, Лен. Ты вынуждаешь меня утратить то, что я обрел. Но почему ты так хочешь, чтобы я был таким, как сейчас?» «Потому что это ты и есть, Карл, а снаружи не ты». «Снаружи — искажение!» «Снаружи я не урод! Снаружи я не заставляю всех вокруг ненавидеть себя!» «Нет!» — она обнимает его. «Если ради контроля над гневом мне придется смотреть, как ты превращаешься в нечто иное, видеть тебя под кайфом все время, то я лучше попытаюсь счастья с оригиналом!» Актон смотрит на нее. «Я ненавижу это! Боже, Лен, ты еще не устала от людей, которые постоянно выбивают из тебя всю дурь!» «А вот это было очень грубо!» — тихо замечает она. «А я так не думаю. Я помню кое-что из того, что увидел снаружи. Как будто тебе нужно... В смысле, боже, Ленни, сколько в вас всех ненависти!» Она никогда не слышала, чтобы он говорил нечто подобное. Даже снаружи. В тебе она тоже есть, знаешь ли. Да уж. Я думал, она делает меня иным. Придает мне жесткости, крутости, понимаешь? Так и есть. Он качает головой. О нет, только не по сравнению с тобой. Не стоит себя недооценивать. Я уж точно не стану бросать вызов всей станции. «Так и есть, Лен. Я вечно все спускаю на ветер. Трачу вот на такие глупости, вроде этой. Но ты... ты все копишь». Выражение его лица меняется, только она не совсем понимает, из-за чего. Может, от заботы или от волнения? «Иногда ты пугаешь меня больше Лабина». Ты никогда не взрываешься, никого не трогаешь, черт побери. Это настоящее событие, если ты хотя бы голос повышаешь. Но оно все внутри, растет. И мне кажется, там внутри небездонное пространство. Он даже умудряется рассмеяться. Ненависть — прекрасный источник энергии. Если кто-нибудь когда-нибудь тебя запустит... «Активирует, ты станешь неудержимой. А сейчас ты просто... токсична. Я думаю, ты даже не подозреваешь, сколько ненависти носишь в себе». Жалость что-то внутри нее неожиданно холодеет. «Не надо тут играть в психотерапевта, Карл. Если у тебя нервы работают на повышенных скоростях...» Это еще не значит, что ты приобрел второе зрение. Настолько хорошо, ты меня не знаешь. Нет, не знаешь. Иначе ты бы не был со мной. Здесь нет. Актон улыбается, но что-то странное и больное продолжает показываться из глубины. Снаружи я, по крайней мере, могу видеть вещи. А здесь я слеп. «Ты живешь в стране слепых», — отрывисто бросает Лени. «Это не недостаток». «Серьезно? Ты бы осталась тут на условии, чтобы тебе вырезали глаза? Осталась бы на месте, где твой мозг начал бы гнить кусок за куском, где ты из человека превратилась бы в сраную обезьяну?» Кларк задумывается. «Если бы я с самого начала была обезьяной...» то вполне возможно. Актон рассматривает ее, и что-то еще внутри тоже следит за ней сонно, одним глазом. «По крайней мере, я не получаю эндорфины, изображая жертву», — медленно произносит он. «Тебе следует несколько осторожнее выбирать тех, на кого можно смотреть свысока» а тебе отвечает кларк надо приберечь благочестивые лекции для тех моментов когда ты действительно будешь знать о чем говоришь он встает с койки и пристально изучает ее кулаки его разжаты кларк не двигается чувствует как все тело напрягается изнутри намеренно поднимает голову пока не упирается взглядом прямо в скрытые белым щитом глаза актона И тварь тут проснулась. Карл исчез, его нет. Все снова в порядке. «Даже не пытайся», — произносит Лени. «Я дала тебе порезвиться, помянула старые добрые времена. Но если ты снова распустишь руки, то я тебя убью». В душе она удивляется силе собственного голоса, Тот похож на сталь. Они смотрят друг на друга, и, кажется, проходит целая вечность. Тело Актона поворачивается на месте и открывает люк. Кларк наблюдает за тем, как оно выходит из каюты. В коридоре дежурит Карако и пропускает его без единого слова. Лени сидит абсолютно неподвижно, потом до нее доносится звук запускающегося шлюза. Он не раскрыл меня, поверил в мой блеф. Только в этот раз она не уверена, что это всего лишь блеф. Он не видит ее. Прошло уже несколько дней после ссоры. Даже их расписание теперь разнится. «Сегодня, когда она пыталась заснуть, то слышала, как Актон пришел из бездны и взобрался в кают-компанию, словно какое-то морское чудовище. Он появляется время от времени, когда остальные или снаружи, или сидят по каютам. Тогда он запирается в библиотеке, носится в фоновизорах по бесконечным виртуальным улицам, и в каждом его движении видно отчаяние». Как будто ему каждый раз приходится задерживать дыхание, заходя внутрь. Однажды Лени видела, как он сорвал шлем с головы и буквально выбежал наружу, словно его грудь сейчас разорвется. Когда она подобрала оставленное оборудование, результаты поиска все еще мерцали в наглазниках. Химия. А в другой раз он обернулся по пути в шлюз и увидел ее, стоящую в коридоре. И улыбнулся. Даже сказал что-то. Она расслышала ⁇ прости ⁇ но это было не все. Карл не остался. А сейчас его руки неподвижно лежат на клавиатуре, плечи трясутся. Он не издает ни звука. Лени закрывает глаза, думает, стоит ли подойти к нему. А когда открывает их, в помещении уже никого нет. Она может точно сказать, куда он направится. Его иконка отцепляется от бип и ползет по экрану, а в той стороне есть только одно. Когда Лени добирается туда, Карл ползает по спине кита, выкапывая в ней дыру ножом. Линзы Кларк едва справляются. На таком далеком расстоянии от жерла им не хватает света. Актон режет и пилит в свете головного фонаря — Его тень корчится на горизонте мертвой плоти. Он уже пробурил кратер где-то с полметра диаметром и глубиной, прорвался сквозь слой ворваний и теперь рассекает коричневые мускулы под ним. Прошли месяцы с тех пор, как это существо упало сюда, и Кларк удивляется, насколько хорошо оно сохранилось. «Бездна любит экстремумы», — размышляет она. «Это не скороварка». Это холодильник. Актон прекращает копать. Просто плавает вокруг, уставившись на дело рук своих. Какая глупая идея! Наконец жужжит он. Я иногда не понимаю, что на меня находит. Карл поворачивается к ней лицом. От линзы отражается желтый свет. Прости меня, Лени. «Знаю, это место ты почему-то считаешь особенным. Я не хочу его осквернять». Она качает головой. «Ничего? Это не важно?» Вакодер Актона журчит. На воздухе это оказалось бы печальным смехом. «Я иногда слишком себя переоцениваю, Лен. Когда я внутри, мне плохо. Все рассыпается на глазах. Я не знаю, что делать, и кажется, будто стоит выйти наружу, и чешуя спадет с глаз. Такая почти религиозная вера. Все ответы прямо тут». «Это нормально», — произносит Кларк, — «ведь так лучше, чем просто молчать». «Только иногда ответ ничего особенного тебе не дает, понимаешь? Иногда ответ — это нечто вроде... Забудь об этом, ты в полной жопе. Актон смотрит на мертвого кита. Ты не можешь выключить свет. Темнота поглощает их, словно одеяло. Кларк притягивает Карла к себе. Что ты хочешь сделать? Снова механический смех. Кое-что о чем прочитал. Я думал, он трется своей щекой о ее. Понятия не имею, что я думал. Когда оказываешься внутри, то превращаешься в жертву лоботомии, и появляются разные глупые идеи. А когда выбираешься наружу, проходит какое-то время, прежде чем просыпаешься и осознаешь, каким же тупым кретином был. Я хотел изучить надпочечную железу. Думал, это поможет мне противостоять истощению ионов в синаптических соединениях. «Ты знаешь, как это сделать?» «Ну, в общем, все равно, дерьмово получилось. Я там не могу нормально думать». Она даже не пытается спорить. «Извини, так Актон через какое-то время». Кларк гладит его по спине, словно два куска пластика трутся друг о друга. «Думаю, я могу тебе все объяснить», — добавляет он. Если тебе, конечно, интересно. Естественно. Но она понимает, что это ничего не изменит. Ты знаешь, что в мозге существует определенный участок, контролирующий движение? Да. Если, предположим, ты стала пианистом, то часть, управляющая руками, буквально расширяется занимает большее пространство этого участка из-за повышенной потребности в управлении пальцами. Но вместе с этим что-то теряется. Прилегающие участки переполняются. В результате ты не можешь так же хорошо двигать пальцами ног или изгибать язык, как было до усиленных занятий музыкой». Актон замолкает. Кларк чувствует его руки, слегка обнимающие ее. «Я считаю, что нечто подобное случилось со мной», — наконец произносит Карл. «Каким образом?» «Я думаю, нечто в моем мозгу выросло, натренировалось, распространилось и заполнило остальные части. Но оно функционирует только в окружающей среде с высоким давлением, понимаешь?» Именно оно заставляет нервы работать быстрее. Поэтому, когда я возвращаюсь внутрь, то новая часть отключается, а старые вроде как теряются. Кларк качает головой. Мы уже об этом говорили, Карл. В твоих синапсах просто не хватает кальция. Это не все. Это вообще не проблема. Я поднял уровень ингибиторов. Не полностью, но достаточно. Но у меня все еще есть эта новая часть, а старые я найти не могу. Она чувствует его подбородок на своей голове. Мне кажется, я уже не совсем человек, Лен. Если принять во внимание, каким я был, может, это не так уж и плохо. А что она делает? Конкретно, это новая часть. Отвечает он не сразу. Это вроде как еще один орган чувств, только он рассеянный. Своего рода интуиция, только очень резкая, четкая. Рассеянная, но четкая? Ну да. Это проблема. Объяснить, что такое запах человеку без носа. Может, это не то, что ты думаешь? Я имею в виду... «Нечто изменилось, но это не значит, что ты можешь вот просто так заглянуть в человека. Может, у тебя всего лишь какое-то расстройство настроения или галлюцинация. Ты не можешь знать наверняка». «Я знаю, Лен». «Тогда ты прав. Гнев струйкой сочится изнутри. Ты больше не человек. Ты меньше, чем человек». «Лени». «Люди должны доверять друг другу, Карл. Нет ничего особенного в том, чтобы верить тому, кого знаешь. И я хочу, чтобы ты мне верил». «Но не знал». Она пытается услышать грусть в этом синтезированном голосе. На бип та, может, и пробилась бы на поверхность, но на станции он бы никогда этого не сказал. «Карл!» «Я не могу вернуться». Ты здесь. Это не ты. Она отталкивается прочь, разворачивается и уже едва различает его силуэт. Ты хочешь, чтобы я снова стал? Она слышит сомнения в его словах, даже через Вакодер, но знает, что это не от вопроса, о мерзким и полным ненависти уродом. Не будь дураком. У меня в жизни было немало уродов, поверь мне. «Но, Карл, это какой-то слишком дешевый трюк. Ты вышел из волшебного ящика и, опа, превратился в мистера хорошего парня, зашел и снова обернулся ситокским душителем. В реальности так не бывает». «Откуда ты знаешь?» «В реальности такого маньяка не существовало. Персонаж придуман Лотцом». «Кларк держится на расстоянии. Она знает». Реально лишь то, что приносит боль. Реально то, что происходит медленно, мучительно, когда каждый шаг вырезан криками, угрозами и ударами. Его перемена станет реальна только в том случае, если Карла изменит сама Лени. Естественно, она не говорит ему об этом, но, разворачиваясь и оставляя его на дне, боится, что говорить и не надо. Он сам все знает. Она просыпается сразу, напряженная и встревоженная. Повсюду тьма, свет выключен. Лени даже закрыла датчики на стене, но это близкая, знакомая мгла ее собственной койоты. Что-то стучится в корпус, постоянно и настойчиво. Снаружи. Коридор достаточно освещен для глаз Рифтера. Наката и Караку неподвижно стоят в кают-компании, Брандер сидит в библиотеке, экраны не горят, все визора висят на своих местах. Звук пробивается и сюда, не такой сильный, как прежде, но хорошо различимый. «Где Лабин?» Тихо спрашивает Кларк. Элли скивает в сторону переборки. Где-то снаружи. Лени спускается по лестнице в шлюз. «Мы думали, ты ушел, говорит она. «Как Фишер». Они парят между станцией и дном. Кларк протягивает к нему руку, Карл отшатывается. «Сколько времени прошло!» Слова выходят слабыми, металлическими вздохами. «Шесть дней, может, семь. Я не откладывала, не хотела вызывать тебе замену». Он не реагирует. «Мы иногда видели тебя на сонаре», — добавляет она. «Недолго, а потом ты исчез». Тишина. «Ты заблудился?» — спрашивает она, помедлив. — Да. — Но теперь ты вернулся? — Нет. — Карл? — Лени, мне нужно, чтобы ты мне кое-что пообещала. — Что? — Обещай мне. Сделай то же, что и я. Другие тоже. Они тебя послушают. — Ты же знаешь, я не могу. — Пять процентов, Лени. Можно десять. Если держать выработку ингибиторов на таком низком уровне, то все будет нормально. Обещаешь? Зачем, Карл? Потому что я не всегда ошибался. Потому что раньше или позже им придется от вас избавиться, и тогда вам понадобится любое преимущество. Идем внутрь. Мы можем поговорить об этом внутри. Все там. Тут странные дела творятся, Лен. За пределами действия Санара они... Я не знаю, что они там делают. Или они нам ничего не говорят. Пойдем внутрь, Карл. Он трясет головой и, кажется, уже отвык от этого жеста. Не могу. Тогда не думай, что я... Я оставил файл в библиотеке. Там все объяснил. Ну, Насколько мог в том состоянии, когда был на станции. Обещай мне, Лен. Нет, ты пообещай. Пошли внутрь. Обещай, что мы во всем разберемся вместе. Оно слишком многое во мне убило, — он вздыхает. Я слишком далеко зашел. Что-то сгорело, и даже здесь я не чувствую себя целым. Но с вами все будет нормально. Пять или десять процентов, не больше. Ты мне нужен. Очень тихо жужжит она. Нет, тебе нужен Карл Актон. А это еще что значит? Тебе нужно то, что он с тобой делал. Вся теплота покидает ее, остается только медленное леденящее кипение. Это. Да что, Карл? Большое озарение, которое ты получил, пока ходил одержимый духами в грязи? Думаешь, ты меня знаешь лучше, чем я сама?» «Ты знаешь». «Только это не так. Ты ни хрена обо мне не знаешь и никогда не знал. И у тебя смелости не хватит все выяснить, поэтому ты бежишь во тьму и возвращаешься, изрекая всякую претенциозную чушь. Она подстрекает его, знает, что провоцирует, но он просто не реагирует. Даже его ярость сейчас была бы лучше, чем это. «Я сохранил его под именем «Тень», — говорит он. И она смотрит на него и ничего не может сказать. «Файл», — добавляет Карл. «Да что с тобой такое?» Она начинает его бить, лупить изо всех сил, но он не отвечает тем же, даже не защищается. Да, Господи, почему ты не дерешься со мной, сволочь? Почему не покончишь с этим? Ну, давай, выбей из меня всю дурь, а потом нам обоим станет стыдно, и мы пообещаем никогда не делать этого снова, и... Только сейчас ее покидает даже гнев. По инерции от нападения они расходятся друг от друга. Лени хватается за причальный кабель. Морская звезда, присосавшаяся к нему, слепо тянется к Кларк кончиком своего луча. Актон не останавливается, уплывает вдаль. «Останься», — говорит она. Он делает нырок и замирает, ничего не отвечая, далекий, еле различимый серый. Здесь столько всего невозможно сделать. Нельзя заплакать, даже закрыть глаза. А потому Лени пронзает взглядом дно, смотрит на собственную тень, уходящую в тьму. "Зачем ты это делаешь?" спрашивает она, уставшая и не знает, к кому сейчас обращается. Его тень наплывает на нее. Механический голос отвечает. «Так поступаешь, когда действительно кого-то любишь». Лени вскидывает голову вверх, успевая заметить, как Карл исчезает. Когда она возвращается, на Биб царит тишина. Единственный звук мокрое шлепание ее ног по палубе. Лени забирается в кают-компанию и, выяснив, что там никого нет, направляется в коридор, ведущий к каюте. Останавливается. В отсеке связи на экране светящаяся иконка медленно двигается в сторону жерла. Дисплей лжет ради пущего эффекта. На самом деле актом темный и ничего не отражает. Светится не больше, чем она сама. Лени снова думает, не должна ли она остановить его, хотя бы попытаться. Карла никак не одолеть силой, но, может, ей просто не пришли в голову верные слова. Может, если она все сделает правильно, то ей удастся вернуть его, заставить войти на станцию, убедить. — Ты больше не жертва, — как-то сказал он. Возможно, теперь Лени превратилась в сирену. Только слова не приходят. Он уже почти добрался. Лени видит, как он скользит между огромных бронзовых колонн, а следом завиваются спиралями туманности бактерий. Кларк представляет, как его лицо обращено вниз, изучающее, безжалостное и голодное, и видит. Карл направляется к северному концу главной улицы. Лени отключает экран. Ей не нужно наблюдать за этим. Она понимает, что происходит, а машины отреагируют, когда все кончится. Она не сможет остановить их, даже если попытается, разве только не разобьет тут все в труху. Именно это ей и хочется сейчас сделать. Но Кларк держит себя в руках. Тихая, словно камень, она сидит в командном отсеке, глядя на пустой экран и ждет, когда взвоет сирена.